Когда мы переходим к животному миру, то обнаруживаем другие черты сходства, помимо биологической жизни. Бурная жизнедеятельность и плодовитость насекомых, возможно, первый неясный намек на непрестанную созидательную активность Бога. У более высоких форм млекопитающих мы видим начало инстинктивной привязанности. Конечно, эта привязанность не то же самое, что любовь, присущая Богу, но она похожа на нее, как похоже на пейзаж, картина, написанная на плоском холсте. И вот мы подошли к человеку, высшему существу в животном мире. В нем мы замечаем наиболее полное сходство с Богом. Возможно, другие миры населены существами, еще более похожими на Бога, но нам об этом ничего не известно. Человек не только живет, он любит и думает, в нем биологическая жизнь достигает высшего уровня. Однако в естественном состоянии человек лишен духовной жизни, то есть особого, более высокого рода жизни, который присущ Богу. Мы используем одно и то же слово «жизнь» и для того, и для другого. Но если вы сделаете отсюда вывод, что они в сущности одно и то же, то ошибетесь. Они не одинаковы, как не одинаковы необъятность Вселенной и необъятность Бога. Различие между биологической жизнью и духовной настолько важно, что впредь я собираюсь именовать их по-разному. Биологическую жизнь, которую мы получаем через природу и которая как... и все в природе отмечено склонностью к постоянному угасанию, разложению, а потому нуждается в непрерывной поддержке, она и поступает к ней из природы в виде воздуха, воды, пищи и тому подобное, этот род жизни я буду называть биос, греческое слово, духовную жизнь, которая есть в Боге от вечности, источник всей физической вселенной, Назовем также греческим словом «зоэ», что, собственно, значит «жизнь». «Биос», несомненно, схож с «зоэ», как тень ее или символ. Сходство это такое, как между статуей и человеком. Перемена, которая происходит, когда «биос» сменяется в вас на «зоэ», равносильно превращению мраморной статуи в живого человека. Именно в этом суть всех христианских откровений. Наш мир – студия великого скульптора. Мы с вами статуи, и в студии ходит слух, что в один прекрасный день некоторые из нас оживут. Второе. Бог в трех лицах. В предыдущей главе мы рассмотрели разницу между понятиями «рождать» и «делать» или «творить». Человек рождает ребенка, статую он делает. Бог рождает Христа, человека он творит. Сказав это, я проиллюстрировал лишь одну истину о Боге. То, что рождается от Бога Отца, есть Бог, существо той же природы, что и Он Сам». В некотором роде это подобно рождению человеческого сына от человеческого отца, однако сходство тут не абсолютное. Постараюсь объяснить это несколько подробнее. Очень многие в наши дни говорят, я верю, что есть Бог, но не могу поверить, что Бог – это личность. Они чувствуют, что таинственное нечто, стоящее за всеми вещами, больше, чем просто личность. И христиане вполне согласны с этим, но никто, кроме христиан, ничего не говорит о том, чему может быть подобно существо, стоящее над личностью. Все остальные, соглашаясь, что Бог выходит за пределы личности, именно на этом основании представляют его чем-то безличным, а на самом деле чем-то меньшим, чем личность. Если же вы ищете в Боге сверхличность, некое начало, стоящее выше личности, то выбор между христианской и иными доктринами для вас отпадает. Ибо она, единственная в мире, именно так и толкует Бога. Некоторые думают, что после этой жизни или после нескольких жизней человеческие души будут впитаны Богом. Но если вы спросите их, что они под этим понимают, то обнаружите что-то вроде поглощения одних вещей с другими. Они говорят, что это словно капли, которые стекают в океан. Но когда капля стекает в океан, ей приходит конец. Если это и случится с нами, нас... просто больше не будет.